«Не надо считать меня дурочкой, Эндрю. Ты почти не разговариваешь со мной, даже не глядишь в мою сторону. В чем дело? Может быть, мораль твоего века снова взяла на тобой верх? Или ты не можешь мне простить, что из-за меня ты чуть не погубил вечность? Уж не думаешь ли ты, что я совратила тебя? В чем дело? Ты даже не представляешь, что я думаю», — ответил он. «Так расскажи мне. Нам надо поговорить сейчас». Кто знает, будет ли у нас потом такая возможность. Ты все еще любишь меня, Эндрю? Зачем ты взял меня с собой? Объясни мне, почему бы тебе не оставить меня в вечности, если я не нужна тебе, если тебе противно даже смотреть на меня? Существует опасность, пробормотал Харлан. Неужели? Больше, чем опасность. Кошмар! «Кошмар вычислителя Твисцела! Когда мы в панике мчались к тебе сквозь скрытые столетия, он посвятил меня в свои размышления относительно этих столетий. Он боится, что в отдаленном будущем скрывается от нас эволюционизировавшая ведь в человечество, неведомые существа, может быть, сверхлюди». Оградившие себя от нашего вмешательства и измышляющие положить конец нашей работе по изменению реальности, он решил, что они установили барьер в стотысячном. Затем мы нашли тебя, и вычислитель Твиссел забыл о своем кошмаре. Он пришел к выводу, что барьер мне просто почудился и вернулся к более насущной проблеме спасения вечности, но его страхи передались мне. Я-то знал что барьер был. Никто из вечных не мог поставить его, потому что, по словам Твиссела, подобная штука теоретически немыслима. Впрочем, возможно, что наука вечных недостаточно развита, но барьер был, и кто-то поставил его. Да, разумеется, кое в чем Твиссел заблуждается. Ему кажется, что человек должен эволюционизировать, но это не так. Палеонтология не принадлежит к числу наук популярных в вечности, но она успешно развивалась в последние столетия первобытной эпохи, так что я в ней кое-что осмыслю, и вот что мне известно. Живые существа эволюционируют только под влиянием изменений в окружающей среде. Если окружение стабильно, то эти существа остаются неизменными в течение миллионов столетий. Первобытный человек эволюционировал очень быстро потому что он жил в суровой, постоянно меняющейся обстановке. Но как только человек научился по собственному желанию изменять свою среду, он, естественно, перестал эволюционировать. «Я не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь», сказала Нойс, ни капли не смягчившись. «Поняла только то, что ты ни слова не сказала о нас с тобой, а это единственная тема, которая меня сейчас интересует». На лице харлона Не дрогнул ни один мускул. «Так вот, какую же цель преследовала эта блокировка времени?» Продолжал он. «Ты была невредима. Для чего был нужен барьер?» И тогда я задал себе вопрос. «Что произошло из-за того, что барьер был поставлен, или иначе чего бы не произошло, если бы он отсутствовал?» Харлон помолчал. Глядя на свои тяжелые и неуклюжие ботинки из натуральной кожи, он подумал, с каким облегчением он бы снял их. На этот вопрос возможен только один ответ. Наткнувшись на барьер, я потерял от ярости голову.